Только мне очень трудно удержать его от злоупотреблений. Вначале страх смерти облегчал эту задачу, но чем меньше он страдает, чем больше убеждается, что опасность миновала, тем труднее его уговорить. Вернулся к нему и аппетит, и опять-таки былое червогодие оборачивается против него. Я слежу за ним, останавливаю и все чаще выслушиваю сердитые попреки за свою несговорчивость».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 ибо была не в силах доля терпеть грубые манеры и незатейливые привычки своего брата Роберта, его хлопотуньей жены, и не желала, чтобы свет ставил ее на одну доску с этими простолюдинами, и сняла комнату в главном городе графства, где вела, да и сейчас, думаю, ведет, скаридную, безрадостную жизнь, старательно поддерживая претензии на благородство, коротая дни за вышиванием и сплетнями,